Глава 35. «Всё слишком далеко зашло». Месяц спустя. Вилла. Ангелина. «Рассказать, что чувствует финалистка проекта?» Гелия отвела взгляд от камеры и на несколько секунд задумалась. «Хм, наверное, я просто счастлива, что нахожусь рядом с Кириллом. Вот и всё». Расслабленно откинувшись на спинку кресла, она устремила взгляд в камеру и уверенно продолжила врать. «Счастливо, что мы продолжаем узнавать друг друга, что все больше и больше раскрываемся, и с каждым днем становимся ближе». «Тебе будет очень больно, если Кирилл выберет Милану или Замиру?» спросила помощница режиссера. «Я даже не хочу об этом думать». Геля резко помрачнела, демонстрируя, как нелегко ей делить Кирилла с соперницами. «Сегодня тебе предстоит знакомство с его родителями. Готова? «Я очень волнуюсь», — прерывисто вздохнула она. «И надеюсь, что все пройдет хорошо». Как только интервью было закончено, Геля поднялась в свою комнату и принялась выбирать наряд. «Нет, это явно не подходит для семейных посиделок», — приложив к себе короткое красное платье, резюмировала она и повесила его обратно на плечики. «В этом я была с ним на ужине». В этом, — взяла она зеленое атласное платье в пол, — я была на встрече с братом. Задержав взгляд на этом платье, Геля вспомнила, как на прошлой неделе ей пришлось познакомить Кирилла со своим единственным адекватным родственником, с которым она поддерживала связь. Двоюродный брат Макс сразу нашел общий язык с Кириллом и, не обращая внимания на камеры, болтал с ним весь вечер то о политике, то о ценах на недвижимость, то о курсе валюты. Одним словом, два бизнесмена нашли друг друга. Правда, в эфир попадет всего лишь третьих разговора, и это будут вопросы, касавшиеся Гели. «Если случится так, что ты выберешь мою сестру, то какой ты видишь вашу совместную жизнь?» — спросил Макс. «Я думаю, что в наших отношениях будет полная гармония», ничуть не сомневаясь, ответил Кирилл. «Нам уже не по 20 лет». «Мы взрослые люди, которые успели пожить для себя, попутешествовать, взять от жизни все и устать от этого. Как мне кажется, сейчас мы оба готовы полностью посвятить себя семье». «Как ты относишься к тому, что у Ангелины есть дочь?» — задал вопрос Макс, а Геля мысленно усмехнулась. «Я к этому отношусь», — ответила она за Кирилла. «Целиком и полностью». Так как в эфир не должен войти момент, как Геля и Кирилл отравились, после чего были вынуждены остаться у Ани на целые сутки, Кириллу пришлось сделать вид, что он якобы не знаком с Дашей. «Я хорошо отношусь к детям и быстро нахожу с ними общий язык», уверенно ответил Кирилл, и Геля не могла с ним не согласиться. Стоило только вспомнить, как он полюбился Даше. «И то, что у Лины есть ребенок, никак не будет влиять на мое окончательное решение». Отец Даши не принимает участия в ее жизни. Но вдруг он однажды объявится и захочет видеться с ней. Какой будет твоя реакция? Так как Геля никому, кроме Ани, не рассказывала историю Дашиного появления на свет, то Макс понятия не имел, что перед ним и сидел тот самый настоящий отец его любимой племянницы. Сейчас слишком рано забегать вперед. Но если случится так, что мы с Линой и ее дочерью станем одной семьей, то я сделаю все возможное, чтобы никто не посмел вторгаться в нашу жизнь», ответил тогда Кирилл. Но даже сейчас, вспоминая этот разговор, гелины руки покрывались мурашками. «Мне кажется, он точно не отступит, когда узнает, чья она дочь», прерывисто вздохнула она, снова поймав себя на мысли, что зря затеяла всю эту игру. Стилисты помогли выбрать наряд и подготовили Гелю к важной встрече. Затем она вместе с операторами села в лимузин и, демонстрируя дикое волнение, отправилась в загородный дом Читы Горячевых, где ее уже ждал Кирилл. «Привет!» — обнял он у ворот и взял за руку, повел к дому. «Мои родители простые люди, так что можешь не волноваться». «Там только родители?» — спросила Геля и, глядя в панорамное окно, вытянула шею, пытаясь разглядеть, кто перемещался по комнате. «Нет, там еще кот и мальтийская болонка. «Ой, какая красавица!» — заулыбалась мама, стоило только Геле войти в дом. «Проходите, проходите!» «Добрый вечер!» — раздался басистый голос, и в коридор вышел высокий статный мужчина. Глядя на него, Геля сразу поняла, как Кирилл будет выглядеть лет так через двадцать, потому что он был точной копией отца. Правда, щетина и волосы пока что были черными, а не серебристыми, и морщин у горячего старшего было куда больше, чем у Кирилла. Но брутальный мужчина с прекрасным телосложением выглядел очень солидно, а невысокая женщина на его фоне вообще казалась дюймовочкой. «Пойдем, я провожу тебя в ванную». Кирилл взял за руку и повел Гелю по роскошному особняку, скованной лестницей, ведущей на верхние этажи и винтажными вазами, стоявшими чуть ли не в каждом углу. Несмотря на грозный вид, Олег Николаевич, отец Кирилла, оказался довольно-таки добродушным мужчиной с тонким чувством юмора. Благодаря ему Геля быстро почувствовала себя в своей тарелке. «Ешь, ешь, равняй щечки с носиком!» — улыбался он, когда Геля потянулась за очередным пирогом. «Ой, перестань!» — рассмеялась Римма Вадимовна. С ее фигуркой она может позволить себе абсолютно любое угощение. «Кстати, Линочка, а пойдем на кухню и приготовим что-нибудь вкусненькое?» — предложила она, явно желая проверить кулинарные способности гели. Заготовкой женщина с добротой отзывалась о детях, уверяя, что отлично с ними ладила, и даже очень-очень давно порывалась взять Кириллу, сестру или брата из детского дома. Она учила Гелю готовить фирменную шарлотку и бесконечно хвалила, что потенциальная будущая невестка схватывала на лету. «Теперь я могу быть спокойна», — рассмеялась в камеру женщина. «Уверена, что с такой хозяйкой Кирилл точно не останется голодным». Она рассказывала о спортивном прошлом Кирилла, о том, как вся семья гордилась его достижениями, как хорошо он учился в школе и в универе. Он вообще всегда был очень умным парнем, ставя шарлотку в духовку, сказала Рима Вадимовна. Выигрывал олимпиады и спортивные соревнования. «Ой, да что тут говорить!» — махнула она рукой. Кирилл в три года рассказывал длинные стихи, в четыре уже читал, в пять мог запросто решить примеры первого класса. «Кого-то мне это напоминает», — подумала Геля, вспомнив, когда в свои шесть лет Могла решить любую сложную задачу и буквально проглатывала книгу за книгой. «В общем, детки у него будут очень умные», — подытожила женщина. «Ой, кто бы знал, как давно мы с Олегом мечтаем о внуках. Теперь вся надежда только на этот проект», — посмеялась она в камеру. «Может, наконец-то женится и сделает меня уже бабушкой». Когда камеры переместились в гостиную, Мать Кирилла отлучилась на пару минут, а потом вернулась и подала геле шкатулку. «Оно очень красивое!» Открыв шкатулку, искренне восхитилась геля и взяла в руку золотое колечко с изумрудом. «Наша фамильная драгоценность!» шепотом произнесла женщина. Колье, к сожалению, Кирилл профукал еще в студенческие годы, подарив его девушке, которая в итоге предала. А это кольцо он наденет на палец своей супруге. Рима Вадимовна с теплотой посмотрела на Гелю и, словно в чем то убедившись, похлопала ее по плечу. «Кирилл в тебе не ошибся», — внезапно сказала она. «О чем секретничаете?» — послышался за спиной голос, и на Гелену талию легла крепкая рука. «Твоя мама показывает мне вашу фамильную драгоценность». Кирилл многозначительно посмотрел на Лину и улыбнулся чему-то своему. «Я ненадолго заберу его, ладно?» — подмигнул он, явно намекнув, что это кольцо он вскоре наденет на ее палец. «У-у-у!» протянула помощница режиссера. «Кажется, я уже догадываюсь, каким будет финал нашего шоу». Спустя два часа. Вилла. «Мне очень плохо, Ань!» — бесцветным голосом произнесла в трубку геля и набрала полную грудь холодного воздуха. «Я чувствую, что мне пора остановиться, я... я не хочу продолжать, понимаешь?» «Все зашло слишком далеко». Геля отошла еще дальше от ворот виллы, застегнула короткий пуховик, надела на голову капюшон белой толстовки и, подняв голову к темному небу, посмотрела на него стеклянными глазами. «Я совсем не так представляла себе все это». Думала, что буду стоять на своем до победного, что близко не подпущу к себе чувства жалости, что дойду до финала и сотру его в порошок, а теперь превратилась в сентиментальную тряпку, которой жалко всех подряд. Геля сжала губы и едва не закричала на всю улицу от злости на себя. Жалко его мать, которая мечтает о внуках и видит меня своей невесткой. Жалко отца, который был так добр ко мне. И Кирилла, черт побрал, мне тоже жалко, Ань! <глев> — <глев> простонала она и, сев на корточке, обхватила одной рукой голову. <глев> Почему он стал таким правильным? Какого черта он такой обходительный со мной? Да, я пришла сюда, чтобы влюбить его в себя, но не подумала, что будет после этого. Не подумала, что я, что я вообще навряд ли смогу сделать кому-то больно. Геля снова застонала на всю улицу. «Господи, ну зачем я придумала эту месть? Почему я сразу не поняла, что это плохая идея, Ань? Да, мы сейчас поменялись местами. Теперь он смотрит на меня влюбленными глазами, ловит каждый момент, чтобы побыть со мной наедине, хочет продолжения отношений. Я догадываюсь, что с ним будет, когда признаюсь, что я и есть та самая секретарша». Потом расскажу о дочери, затем швырну ему в лицо слова, которые его больно ранят, сказав, что все это было только ради мести, что я никогда с ним не буду, что он никогда не прикоснется к дочери. Но что дальше?» Геля почти без голоса усмехнулась. «Кому от этого станет легче? Мне? Да я же на самом деле сойду с ума от чувства вины. Буду думать, какая же я сволоча. Он меня любил, заботился обо мне, а я ему возьми и влепи мощную пощечину. Он ее, безусловно, заслужил, не спорю, но... Просто я так не смогу. Видимо, я себя переоценила, решив, что умею причинять людям боль. «Дура, да?» — посмеялась она. «У самой цели пошла на попятную только потому, что не хочу играть его чувствами». Аня, которая сама же однажды все это и затеяла, теперь тоже была готова отмотать время назад и сделать так, чтобы Геля не имела никакого отношения к этому проекту. «Тебе лучше прекратить все прямо сейчас», — подытожила подруга. «Скажи ему, что уходишь с проекта по семейным обстоятельствам». «Так и сделаю», — на выдохе проговорила Геля и, поднявшись на ноги, направилась в сторону ворот. «Я просто скажу ему, что нам с Дашей нужно куда-нибудь срочно улететь». «И да, я и правда куда-нибудь улечу с ней», — нервно посмеялась Геля. «Сядем в самолет и рванём подальше от всего этого». Перед тем, как вернуть свой телефон помощнице режиссера, она еще раз настоятельно попросила Аню быть предельно аккуратной и не проговориться Гагику, что Даша — дочь его лучшего друга. Горячев не знал о существовании дочери, и никогда не узнает. «Так всем будет лучше», — сказала она в трубку, после чего попрощалась с Саней и вошла на территорию. Геля решила, завтра же поговорить с Кириллом о своем уходе, даст понять, что им дальше не по пути, и постарается выбросить из головы все, что с ним было связано семь лет назад и сейчас. «Поигрались и хватит», — глядя на его видневшийся дом, глубоко вздохнула она. Пора сворачиваться и уходить в закат. Вечером ведущий собрал трех финалисток в гостиной для просмотра небольшого видеоролика, снятого о проекте. Геля впервые увидела себя на экране. Она наблюдала, как выходила из лимузина и шла на первую встречу с Кириллом. Замира и Милана даже завистливо покосились на нее в тот момент, когда Кирилл поцеловал ее руку. Дальше транслировались вечеринки, уходы девочек и самые яркие свидания на проекте. «Лина, ты превосходно катаешься на сноуборде», показал класс ведущий, когда на экране показывали момент свидания на горнолыжном курорте. «Милана, ты, наверное, до сих пор помнишь, как было страшно садиться в вертолет?» спросил он, когда картинка сменилась свиданием Кирилла и Миланы. «Рядом с таким мужчиной мне ничего не страшно», Ответила она с улыбкой, наблюдая, как вертолет приземлился на крыше и как они с Кириллом провожали закат. Дальше показали свидание Кирилла с Замирой, которое прошло в гончарной мастерской. Затем свидание с гелей в Питере. Затем еще одно с ней, состоявшееся на прошлой неделе, в приюте для животных. Геля снова окунулась в тот день, вспоминая, как они кормили бездомных собак, как выгуливали их в поле. И как Кирилл сказал, что однажды они точно так же будут гулять со своими четвероногими, которых обязательно возьмут, именно в приюте. Дальше показали момент, как уходила с проекта рыжая бунтарка. Девочки и ведущие засмеялись, когда она послала Кирилла на три буквы и показала в камеру средний палец. Уход афрозвезды Мэри тоже был одним из самых ярких, учитывая, что она посвятила Кириллу целую прощальную оперу. Вот, в принципе, кратко о том, как прошло ваше пребывание на проекте. Выключив видео, улыбнулся ведущий. Завтра кто-то из вас, к сожалению, будет вынужден покинуть проект, а уже через неделю мы узнаем, какой окончательный выбор сделает наш холостяк. Видео было очень символичным для последнего вечера на вилле. Оно окунуло гелю в несколько ярких моментов, проведенных с отцом ее дочери, и как будто поставило финальную точку на всей этой истории. Она знала, ни Замира, ни Милана не покинут завтра проект. «Я уступлю вам место в финале», глядя на девушек, решила для себя Геля. «А сама постараюсь забыть все, что здесь произошло, и вернуться к привычной жизни». Но уже следующим утром ей пришлось резко поменять свое решение.